Глава 4 Аня захлопнула за собой дверь в тесную ванную. На автопилоте открыла воду, воткнула черную резиновую пробку. Забралась в полупустое корыто и горько заплакала. Вода нехотя текла из проржавевшего крана, она ревела и ревела, заглушая ладонью рвущиеся из груди всхлипы. И злилась, так злилась на себя, на собственную слабость злилась. Давилась слезами, терла глаза, но сил бороться с собой не осталось. А ведь она так боялась, что Васька услышит и станет задавать вопросы. Аня устала. Чудовищно. Невозможно. Сначала орущая Васька, бессонные ночи. Зубрёжка, поступление в институт. Потом ещё больше зубрёжки. Болезнь матери, подработки. Опять же Васька. Уроки по вечерам, музыкалка на другом конце города. куда Аня возила дочку трижды в неделю, падая с ног от усталости. И так по бесконечному кругу, который она так надеялась разорвать. Но не складывалось, болото все сильнее затягивало. Аня барахталась в этой трясине, но та лишь сильнее сдавливала ее в своих топких объятиях. Это было ужасно, то, что сегодня произошло. Это было просто чудовищно. И то, что Аня догадывалась о происходящем в массажном салоне, совсем не означало, что она была готова к тому, что случилось. Когда ее пациент вывалил свое хозяйство и с сальной улыбочкой попросил его помассажировать, с ней едва не случился инфаркт. Натыкаясь на мебель, она выскочила из кабинета и помчалась к рецепции. Аня, что случилось? У себя! Прохрипела Аня, кивком головы указывая на кабинет сомова. У себя? А что с. Она не дослушала, ворвалась в кабинет шефа. «Не Фёдова?» «Это что там такое было?» Поинтересовалась, тыкая пальцем в направлении выхода. «Что именно?» Сложил на груди руки Сомов. «Вот этот! С хреном наперевес!» «Это что, мать его, было?» «А ну, тише!» Рявкнул Сомов и принялся нажимать какие-то кнопки на стационарном телефоне. «Марго, ну-ка быстро ко мне!» Дальнейшая Аня помнила смутно. Ее колотило, как будто кто-то пропускал через ее тело разряды тока. Наверное, сказывалось потрясение. Да и то, как она разговаривала с администратором, можно было объяснить разве что шоком. В обычной жизни она ни за что бы не стала ругаться и вести себя как хабалка. В себя Аня пришла, уже сидя напротив хмурого Сомова. «Ну и наворотила ты дел, не Фёдова. Попробуй теперь разгреби. Это же Кузьмин был!» «Ну ладно, Марго перепутала, к тебе его подсунула по ошибке, с ней я разберусь». «Но ты-то что из себя недотрогу корчишь?» дотрогу? Я? А вы ничего не попутали? А ты, а, Не Федова? Или забыла, кто тебе зарплату платит?» «Я к вам массажисткой пошла, а не...» «Массажисткой?» — хмыкнул Сомов. «Все они массажистки, пока легкие деньги не унюхают». «Знаешь, сколько бы тебе Кузьмин заплатил? Знаешь? А понравилось бы, так к рукам бы прибрал. Не он, так еще кто-то. И горе бы ты не знала. По Миланам бы, да по Куршавелям ездила. И такое у нас бывало». Она себя просто возненавидела в тот момент. Себя, не Сомова даже. Просто потому, что на какую-то долю секунды в ее забитом жизнью мозгу мелькнула предательская мыслишка. Прогнуться, потому что устала, потому что не было сил, а у нее, Васька. «Вы что-то попутали, Денис Сергеевич, мне это даром не нужно». «Гордая, значит, и увольнение уже не боишься». «Не боюсь», — прошептала Аня. «Завтра зайду за трудовой». Аня стряхнула слезы и выбралась из ванной, посмотрела на себя в старое потемневшее зеркало. «Что же мне делать?» — спросила у своего зарёванного отражения. Что же мне делать, а? Зареванное отражение не знала. У зареванного отражения так же, как у нее, дрожали губы, и руки опускались от бессилия. Дворником пойдешь, кивнула головой Аня. Санитаркой, подъезды мыть, пока не найдешь достойной работы. Как-то оно будет? Ты, главное, держись, глупая, выше нос. Васька вон на кастинг собралась. Год с отличием в элитной гимназии окончила. Но не возвращаться же вам домой. Нет, потому что Васька достойна всего самого лучшего. Черт! но ведь увидит, что плакала. Как пить дать, увидит. Стараясь не смотреть на дочку, Аня прошмыгнула в комнату и сразу же забралась на диван, лицом вниз. «Ну, кто-то мне обещал массаж», — пробормотала сварливо. «Сейчас-сейчас, только анкету отправлю. Что за анкета?» «Так для участия в конкурсе? Где родилась? Чем занималась?» «Вообще не пойму, зачем тут половина вопросов? Бред какой-то». Пока Васька щелкала клавишами, измученная событиями дня Аня, даже успела задремать. Разбудил ее громкий скрип дивана, на который забралась девочка. А потом она и вовсе села на мать верхом. Так ей было сподручней. Основным приемом классического массажа Аня научила дочку от нечего делать. А теперь вот иногда эксплуатировала ту для пользы тела. И хоть в ее маленьких ручках еще не было нужной силы, выходила у Васьки довольно неплохо. Сразу же после процедуры они завалились спать. По многолетней привычке Васька уткнулась матери в грудь и закинула на нее ногу. Аня улыбнулась. А в детстве та вообще засыпала исключительно лежа на ней. Нос наморщит, попу в памперсе выпитит и спит. «Довольная, в то время как Аня обливается потом. И попробуй только пошевелись, или, не дай бог, посмей переложить ее в кроватку». Васька категорически не желала отлепляться от Ани. Как будто боялась, что и она ее бросит. Как сразу после рождения Ваську бросила мать. Утром проспали. Васька первая вскочила, заметалась по комнате, одной рукой попыталась натянуть на себя колготки, а в другой сжимая зубную щетку. Подслеповато щурясь аня нашарила часы. В отличие от дочки ей было некуда торопиться. трудовую она могла забрать не раньше двенадцати. потому что именно к этому времени Сомов обычно приходил на работу. Аня поежилась стоило только вспомнить слащавую морду этого гада. А тебе что на работу не надо Ня, мне к обеду соврала аня, не желая портить настроение ваське своими неудачами. Не хватало, чтобы та переживала. Вот как найдет что-нибудь получше. так и сознается. Просто скажет, что нашла более денежное местечко. «Ага, нашла, как же. Дворы мести», — зудел тоненький голосок. «А что, скажешь, надо было этих вот массажировать, да? По Миланам да по Куршавелям, да?» Огрызнулась Аня, и голос в голове послушно заткнулся. «Тот же». В общем, Васька резвым козырьком поскакала в гимназию, а Аня засела за компьютер. Еще раз перечитала и без того идеальное резюме. увеличила фотографию вот почему ей так не везет почему никто не заинтересовался ведь все при ней располагающая внешность опыт нужный уровень квалификации сертификатов всяких полно опять же посмотрела еще раз все объявления о работе по специальности нашла пару новых мест куда еще не отсылала свою анкету перекрестилась отправила на всякий случай пробежалась глазами и по другим вакансиям час прошел второй третий А ей никто не перезвонил. Аня убеждала себя, что большинство массажных салонов открывается не раньше десяти, и это означает, что Юрию Зимой ещё просто не рассмотрели, но с каждой секундой молчания она все сильнее погружалась в депрессию. До прежнего места работы девушка доехала на автомате. Не глядя по сторонам, прошла мимо рецепции прямиком к кабинету Сомова. «Добрый день, я за документами», — промямлила, глядя в пол. «Зайди позже, не видишь у меня посетителей?» Аня вскинула взгляд и отшатнулась. Прямо на нее из-за черной толстой оправы очков смотрели знакомые до боли глаза. Пытливый, въедливый взгляд, которых так сильно контрастировал с вежливой равнодушной улыбкой, растягивающей его красивые губы. Аня отвернулась, уставилась в пол. Что угодно, лишь бы только он ее не узнал, чтобы не понял, как низко... Как низко она упала. Хотя, может быть... В ней уже ничего не осталось от той полной глупых надежд девочки. Наверняка ничего не осталось. Торопливо захлопнув дверь, Аня подошла к Марго, дежурившей на рецепции. Но «Ну, и куда ты так торопилась?» — возмутилась она. «У Сомова мог кто угодно сидеть. От губернатора, до да...» Длиннющие ритки на ресницы взмыли в небо, как бы намекая на то, что в этот долбанный, плохо замаскированный публичный дом мог спуститься чуть ли не сам Господь Бог. А она, никому неизвестная Аня Нефёдова, не могла с ней зайти до какого-то там минета. Дура, наверное. Аня сглотнула, сунула в карманы дрожащие руки. Ей бы думать о том, что никто из потенциальных работодателей так и не перезвонил. А она снова о Владе думает. И дрожит вся от того, что вот он, так близко. Лишь протяни руку, коснешься. А что тут Санин забыл? Плохо маскируя свой интерес, спросила Аня у Маргариты. «Санин потерял свой медальон. Почти сразу же перезвонили его представители, ну и давай пытать, не находили ли. Дорогая цацка, наверное». «Я не видела, но судя по тому, какой кипиш поднялся». «Ну, мы сразу давай шуршать», — Сомов всех на уши поставил. «А ты что, вчера не слышала?» Весь салон гудел. Аня лишь покачала головой. Вчера она батрачила, как проклятая. Даже чаю некогда было выпить в тесной, отведенной для этого дела комнатушке. А так, может быть, и дошли бы сплетни. «Сегодня только нашли», — продолжала Ритка, когда полотенца в прачечной перетрясти догадались. Он в простыне и затерялся. «Стой, а ты не помнишь, что за медальон? Это же ты ему массаж делала?» Ответить Аня не успела. Дверь в кабинет Сомова открылась, и оттуда вышел Влад. аня невольно напряглась вся сжалась напрасно санин на нее даже не смотрел прошел к стойке администратора омывая ее своим ароматом таким незнакомым и знакомым одновременно заходи нефедова значит не передумала нет ну и дура дочку свою чем кормить будешь это не ваше дело трудовой будьте любезны а вот и не отдам две недели обязана по законодательству Отработать, обязана. Вот и работай, милости просим, а за сегодня прогул и выговор и занесение в неофициальную базу неблагонадежных сотрудников. Аня сглотнула. Сердце колотилось как сумасшедшее, кровь шумела в ушах. Ей и так на работу не устроиться в приличное место. Как проклял кто ей богу. А с такой репутацией. Может быть, не усугублять. Ну доработая две недели, подумаешь. «А что потом, не Фёдова? Наступишь себе на глотку, сломаешь хребет, прогнешься под этого урода, а жить потом как будешь?» Ваське в глаза смотреть. Аня сглотнула горький колючий ком. На трясущихся ногах подошла к столу своего недавнего начальника и склонилась над столом низко-низко. «Трудовую. Сейчас же. А то я ведь тоже могу с заявлением сходить куда надо. Так что, Дениска, давай по-хорошему». Я не твои шлюхи, понял? Отдал. Бросил на пол. А она подняла. Неторопливо сунула в сумку и гордой походкой пошла прочь. В спину как будто штырь вбили. Может быть, он не давал ей рассыпаться прямо там. Не позволял сломаться. Ничего перед собой не видя от страха и какого-то совершенно ненормального напряжения Аня вышла на улицу. А уже там ее и накрыла. Она согнулась пополам, уперлась ладонями в бедра с жадностью с хрипом как будто кто-то его отбирал втянула разгоряченный полуденным солнцем воздух эй ты как вообще с тобой все нормально если что-то и могло быть хуже того что уже случилось то только появление санина аня качнула головой вроде как да нормально иди куда шел но к ее ужасу с ресниц сорвалась первая капля Она смахнула ее рукой и пошла вперед, не разбирая дороги. «Постой! Эй, ну куда ты торопишься? Я со своей спиной за тобой далеко не убегу. Вот и отвалите!» Пробурчала Аня, вытирая злые предательские слезы. «Ты что, правда не знала, что это за место? На нем вывески нет». «Да постой же, вывески нет, а глаза? Глаза-то у тебя на месте?» Аня остановилась. Обернулась резко, так что волосы хлестнули по зарёванному лицу. «Ну, дура, да! Ничего нового! А вам-то что от меня надо, а?» Несколько секунд Санин просто смотрел на нее через стекла своих суперстильных Ив Сен-Лорановских очков и кусал изнутри щеку, будто и сам не зная, что ей ответить. А потом все же сказал. «А у меня есть для тебя работа. Интересует?»